Глава 120. Как говорилось в газетной статье о спасении Люка, пещера находилась 30 километрами южнее Лурда, в западно-пиренейском национальном парке. Я обогнул город Девы Марии и подул по номер 21, Аржелес-Газо. Пьерфит не стала. Показались горы, черневшие в мгле, Котре. Щит в центре города указывал направление на Жандре. Дорога пошла вверх, набор высоты перед прыжком в бездну. Через пять километров открылся вид на озеро Гоп. Я свернул направо на узкое шоссе, окаймленное голыми деревьями. Оно забирало чуть-чуть назад, чтобы подняться еще выше. За поворотом и несколькими горными террасами с россыпью домишек остался только сам пик Жандре. Шоссе завершалось парковкой. Я запер машину и направился к входу ряду застекленных стальных арок, встроенных в высокую скалу, Холод здесь был другим, еще более сухим и лютым. Шквалистый ветер рвал на мне плащ. Я представлял себя ангелом-искупителем, идущим на последнюю битву. В зале подарками находились билетные кассы, сувенирная лавка, бар. Вход перекрывала железная решетка, однако из-под двери кассы пробивался свет. Прислушавшись, я уловил звуки радио. Я принялся трясти решетку, подняв адский шум, Появился мужчина всклокоченный, плохо выбритый, оторопелый. Абсолютная копия охранника мэрии в Сортуи. «Что случилось?» Я сунул ему через решетку свое удостоверение. Он подошел ближе, распространяя запах кофе. «Что вам нужно?» «Спуститься». «В такое время?» «Откройте!» Ворча, тип нажал ногой на рычаг, решетка поднялась. Я нырнул под нее и оказался прямо перед ним. Его борода блестела, как металлический скребок. «Возьмите фонарь и проводите меня вниз». «У вас есть разрешение, пропуск, что-нибудь такое?» «Оденьтесь и не забудьте фонарь». Мужчина скрылся в своей комнате и вернулся с фонарем, снабженным наплечным ремнем. На нем была брезентовая накидка, и он протянул мне такую же. «Это должна вам подойти. Внизу очень сыро». Я набросил брезент на плечи и ощутил себя покойником в саване. «Я включил внизу свет». Там проведено электричество. Он повел меня в коридор, переходивший в природный туннель. В конце туннеля черные перекрестия еще одной решетки. Мой гид выбрал из связки нужный ключ и, отомкнув замок, поднял железную преграду сюда. Начало осмотра. Я вошел в кабину грузового лифта. Мой спутник последовал за мной и опять запер решетку. Снизу потянуло ледяным дыханием бездны. Платформа качнулась... и с плавным ускорением заскользила вниз. На глубине нескольких метров металлическая обшивка шахты закончилась, нас окружала скала. Смотритель начал свой заученный рассказ. «Мы спускаемся со скоростью 20 километров в час. Так за три минуты мы достигнем глубины в тысячу метров, и...» Все было ясно, и без его пояснений дыхание у меня сперло, уши заложило перепад давления. Вверх с невероятной быстротой уносились черные мокрые стенки каменного колодца. Мой гид припугнул, «Только не касайтесь стен руками!» Бывали случаи, что людей затягивало. «Вы ничего не слышали сегодня ночью?» «В каком смысле?» «Никто не пытался сюда проникнуть? Посетителей не было?» Он сделал круглые глаза, платформа уже неслась со скоростью свободного падения. Чувство было пьянящее, мы парили в невесомости». Внезапно со звуком «Ух!» движение замедлилось, меня буквально сплющило. Желудок подскочил к горлу и вернулся на место, оставив ощущение легкой тошноты. Мужчина поднял решетку. Отмахали тысячу метров. Спуск завершается. На выходе я пошатнулся. Кровь как будто загустела и перестала циркулировать у меня в жилах. От лифта расходилось несколько галерей. Неоновые светильники были вделаны прямо в скалу. Стрелка указывала направление осмотра. Тут я растерялся. Где же все началось? Я спросил, вы слышали что-нибудь про Николя Субейра? Кого-кого? Николя Субейра, спелеолога, погибшего в пещере в 78 восьмом году. Тогда я уже вкалывал здесь, — осклабился мужчина. Об этом стараются не говорить. Плохая реклама. Вы знаете, где это произошло? Он топнул ногой прямо под нами. В бальном зале, еще на полкилометра ниже. «Туда можно попасть?» «Нет, это только для профессионалов. Охот есть?» Он покачал головой. «По отмеченному стрелками маршруту можно спуститься метров на двести. На полпути есть лестница для персонала, которая ведет еще на сотню метров вниз, но ниже сплошная спелеология. Надо пробираться через так называемые сифоны и камины, жукая это У меня есть шансы туда проникнуть?» Вы имеете хоть какое-то представление о спелеологии? Ни малейшего. Тогда забудьте. Даже профессионалам там приходится нелегко. Вы сгинете в первом же сифоне. Существовали две вероятности. Либо я опять ошибся, и тогда мне по неволе придется повернуть назад, либо люк ждал меня в глубине, заранее устроив так, чтобы я тем или иным способом сумел попасть к нему. Покажите мне дорогу. Куда? к бальному залу. Охранник вздохнул. В конце этой галереи спуститесь по лестнице и идите по указателям. Там освещено. Потом смотрите в оба. Слева будет железная дверь. Она-то вам и нужна. Если к тому времени ваш пыл не остынет, валяйте, идите дальше. За дверью есть выключатель. Зажгите свет. Только осторожно. Там сразу колодец. Я смогу в него спуститься? Это непросто. В скалу вделана лестница, типа пожарной. Внизу большая полость, а за ней сифон, где отовсюду льется вода Далее второй колодец, очень узкий, который ведет в другую полость Я объясняю чужих слов, потому что сам никогда туда не спускался Если к тому моменту вы каким-то чудом еще будете живы Советую поскорее уносить ноги из-за лишайника Какого лишайника? Который светится, испуская при этом токсичный газ Таким отравились египтологи. Я знаю, а дальше? А дальше ничего. Вы туда не доберетесь. Допустим, доберусь. Ладно. Оттуда два шага до места, где произошел обвал, замуровавший Николя Субейра и его мальца, именно там они погибли. Теперь в бальный зал пробили проход. Красотище, невообразимое. Я видел фотографии. У меня началась нервная тряска, то ли от ужаса, то ли от нетерпения. Лишайник был указанием, последним звеном, которое замкнуло цепь. Люк ждал меня внизу, там, где его настигла первая смерть. «Вы говорили про железную дверь. Она заперта на ключ?» «В целях безопасности. Ключ». Мужчина колебался, он неохотно вынул связку и отделил один ключ. Я взял его вместе с фонарем и втолкнул охранника в лифт. Он попытался протестовать. — Я не могу вас отпустить, вы без страховки. — Я всегда без страховки, — сказал я, опуская решетку. — Если я не вернусь через два часа, позвоните по этому номеру. Я нацарапал координаты Фуко на какой-то квитанции и просунул сквозь прутья. — Скажите ему, что Дюрей в беде. — Дюрей, поняли? Мужчина все качал головой. — Вы понимаете, на что идете? — Ждите меня наверху. Еще мгновение поколебавшись, он принимает решение «Я спущу вам лифт. Удачи!» Кабина, подрагивая, скрылась. На меня обрушилась пустота, насыщенная глухим гулом вентиляции и перезвоном капели. Я повернулся, повесил лампу на плечо и пустился в путь. Метров через пятьдесят показался провал, куда уходила крутая лестница. Несколько сот ступеней, чуть ли не отвесных. Я вцепился в поручень. На стенах блестели струйки, на своде переливались капли, влага пропитывала воздух, вбирая его в себя, как губка. Внизу стрелки, указывающие направление осмотра, возобновились. Подрагивающий неоновый свет напомнил мне метро. Через сто метров я заметил слева дверь. Я отпер ее и нащупал выключатель. Зажегся ряд тусклых лампочек, соединенных одним проводом. Галерея шла под уклон, теряясь в полутьме, Я отбросил опасения и зашагал вперед, почти не глядя под ноги, задевая плечом висящие лампочки, которые еще долго покачивались у меня за спиной. Вдруг передо мной разверзлась пропасть, колодец. Я зажег фонарь и различил на противоположной стенке железные перекладины лестницы. Я попробовал ее каблуком на прочность, погасил фонарь, повесил его на плечо и начал новое нисхождение, теперь уже задом наперед». Одолев сотню ступеней, я коснулся твердой земли. Тьма была кромешная, но посвежевший воздух подсказал мне, что неподалеку большое пустое пространство — первая полость. Я снял с плеча фонарь и зажег. Я стоял на скальном выступе, на краю огромной чешеобразной впадины, напоминавшей римский амфитеатр. В складках породы вырисовывались мириады орнаментов — Сосульки сталактитов, столбы сталагмитов соединялись в причудливом узоре. Я стал продвигаться налево, прижавшись спиной к скале, держа перед собой фонарь. Еще одна галерея. Я нырнул в нее, согнувшись. Под моими подошвами перекатывались обломки горной породы. Ноги то и дело подворачивались, соскальзывали в лужи. Наконец шум воды подтвердил, что я на правильном пути. Охранник говорил о сифоне. Вот и поток. Помедлив мгновение, я повесил фонарь на плечо и полез в узкую промоину, стараясь ступать по кромке воды. Новый спуск — вода повсюду. Вода — это кровь пещеры, а галереи, ее вены и артерии, и я в центре кровообращения. Наконец я выбрался на сухую площадку из черной скальной породы. Кругом громоздились глыбы, сталактиты жались к стене. Никакого выхода. Я сделал несколько шагов и чуть не ухнул в пропасть — Передо мной был второй колодец, на этот раз без всяких ступенек. Чтобы спуститься в него, требовалось снаряжение. Тут что-то блеснуло. Альпинистский карабин. Я направил на него луч света и обнаружил подвесную систему на веревке. Это подтверждало мои предположения. Люк обеспечил мне проход. Он там, совсем близко, ждал меня для последней схватки. Я закрепил на себе ремни... У меня не было никакого альпинистского опыта, но в пучине моего страха еще сохранились крупицы здравого смысла. Застегнув все необходимые пряжки, я кувырнулся в пустоту спиной вниз. Вначале ничего не происходило. Я висел, крутясь вокруг своей оси, держась за веревку. Потом началось плавное скольжение вниз, в темноту. Больше я не размышлял. Я парил с закрытыми глазами. Я физически погружался в ад люка. И вот я снова стоял на твердой земле. Освободившись от подвески, я поднял фонарь. Вторая полость. Те же очертания, те же сталактиты, но свет фонаря стал зеленоватым. Я выключил его. Зеленоватое свечение не исчезло. Я ощутил запах фосфора. Лишайник. Куда ни кинь взгляд. Сколько недель я потратил, чтобы выяснить, откуда он брался? Оказывается, вот откуда. Я находился у истока тайны, как первооткрыватели гробницы Тутанхамона, которые поплатились жизнью за свое любопытство. Еще несколько метров без фонаря оттенок тьмы изменился. Я различил красноватое сияние. Чистая галлюцинация лишенных света, пламенеющий лед, мерцающий огонь. Увижу ли я сейчас дьявола? В одном из ответвлений забрезжил свет, я заполз туда на четвереньках». Новый сигнал. От ладони пошло тепло. Легнит или какой-то другой уголь хранил память о древней магме. Мне представилось, будто я приближаюсь к раскаленному ядру земли. Еще одна полость, в несколько квадратных метров, очень низкая. Здесь был алтарь, очерченный пунктиром лампочек. Но не он приковал мой взгляд, а рисунки на стене, жмущиеся одна к другой пиктограммы, будто пришедшие из доисторических времен, Я догадался, что передо мной предсмертные наброски, которые, по словам Люка, сделал его отец Николя Субейра. Теперь я знал, что это творение самого Люка. Никакого альбома не существовало. Одиннадцатилетний Люк, умиравший от страха, задыхавшийся у трупа отца, расписывал стену пещеры. Я подошел ближе. На рисунках повторялась одна и та же сцена. Фигурка... Обозначенная несколькими штрихами, вроде буквы Т, мальчик, рядом с ним другая фигура, лежащая на земле, отец. Над ними купол, ощетинившийся сталактитами. Единственный менявшийся от картинки к картинке элемент это сталактиты, которые мало-помалу удлинялись, изгибались, превращались в когти. На последних рисунках межкаменных когтей проступало лицо старика, обведенное белым и красным, Значит, на пороге небытия Люк встретил явившегося за ним князя тьмы. Позади меня раздался голос. Вот здесь мы с отцом и умерли.